Не буду притворяться, уже некоторое время я помышлял о смерти. Однако обычно это было связано с завершением моих исследований разнообразных форм синктурии и публикацией научного я даже надеялся, что на тот момент исчерпывающего труда на указанную тему. Это было поле исследований избранное и любимое мной. Зная то, что знаю сегодня, я решил наилучший Хотя и не очень желательный выход, завершить исследование и покончить с собой, как только это можно будет сделать достойным образом. Я сделаю это здесь, в Итиновском могилаине Ровруец, где моя смерть, пусть даже внешне, будет иметь чуть больше значения, чем в любом другом месте. Похоже, или услышал фастин по открытому каналу пришлепнуть его. Нет, и что? Выключи это. Открытый канал закрылся. Фасин оглянулся на входной люк и короткий переход, соединяющий их с Вилпином. Алесикров продолжал говорить. Простите меня. Вы должны это сделать. Если вам известно, что вы ищете, могу только сказать, оно было похоже на код и чистоту, А вовсе не на то, чего, по-моему, вы ожидали. Но теперь этого уже нет. Оно уничтожено вместе с сейфовым ларцом заброшена на солнце под названием Диреальетта. О существовании каких-либо копий мне неизвестно. Если все сказанное представляется вам совершенно бессмысленным, то прошу с уважением отнестись к последнему желанию старого и, как выясняется, глупого насельника и оставить его покоиться здесь в мире. Запись остановилась. Замигал сигнал конца воспроизведения. Фасцинг уставился на изображение мертвого насельника. Все кончено. Он проиграл. Может быть, теперь уже не существует способа когда-либо узнать, означает ли что-нибудь насельнический список и означал ли прежде совсем свихнулся, сказал Айсол, издав что-то похожее на вздох. Он пощелкал по клавиатуре. Похоже, это судьба. Он повернулся к фасину, не слишком обнадеживающее послание. Мой юный друг человечек, а? Открытый канал с корабля внезапно проснулся. "Выходите", закричали Кверсер и Джана. «Десять секунд, чтобы перейти на Вилпин! Нас атакуют, Сматываемся!» Фасим встряхнулся, выходя из транса, и поспешил к открытому люку, ведущему на Вилпин. Айсул выскочил из своего сенсорного сиденья и поспешил следом, почесывая свою мантию одной ступичной конечностью. Это безумие явно зараза Корабль Военов, скорее или капец. Двигатели на старт. 5 4 3. Глава 6. последнее преобразование. С 1 3 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1. Вкл 7 проверка. С... Проверка сит ситсер сист сист отказ перегрузки. Ура уру ур уро уровень 201 опрос начать парамармацр ух ух проверка проверка проверка проверка системы на запуск все котек нул сум проверка пост краш полная недопускаемость. пирозагрузка паразагрузка перезагрузка лбит категор проверка с нулевой суммой пост краш полный хахо вероятная причина Враждебное внешнее антагонистичное проявление Полная перезагрузка всего, новый запуск, запуск памяти, язык, сенсор, полный инт, бип-бип-бип, пуск. Тру. Что? Ты в порядке? Я в порядке. Теперь ты в порядке, я в порядке. Что это было? Вот что. Люк задраить. Люк в конце тамбура, соединяющего его и насильнический соло-корабль, начал закрываться прежде чем фасин добрался до него. Айсул по-прежнему был сзади и быстро двигался к выходу. Фасин рывком проскочил вперед, развернулся и ухватил наезжающую крышку люка левым манипулятором. Захлопываясь, крышка чуть не оторвала манипулятор. Фасина развернула, и ему пришлось другим манипулятором упереться в замок изнутри, чтобы застопорить дальнейший ход. Послышался скрежет, механизм мощно загудел и не дать люку закрыться. Кто-то держит крышку люка, возмущенно прокричала одна часть кверсэры Джанета. С дороги Фасин завопил Айсул, быстро надвигаясь на него из тамбура, и тяжело ударился о газорёт Фасина, отчего оба кубарем скатились внутрь Вилпина. В поле зрения Фасина с одной стороны появилось множество сообщений о поломке, отказе манипулятора. Крышка люка с треском захлопнулась за ними, и сразу же страшная сила вдавила их в кормовую переборку отсека. Их прижало, обездвижило. Стрелоид врезался в левый диск насельника, и лишь возрастающее ускорение и резкая вибрация постепенно сбросили газолет с Айсулова панциря и шарахнули в углеродную переборку рядом с насельником. Корабль вокруг них зашёл со врёби. "Похоже, двигатели включены", сказал Айсул тяжело сопя. Фасин чувствовал, что гравитация продолжает возрастать. Она уже перевалила за 20 «Ж», Молодой подготовленный насельник без защиты скафандра, прижатый боком к жесткой поверхности, мог выдержать непрерывную перегрузку примерно в 24 25 же непрерывного действия. Потом его панцирь начинал разрушаться, а внутренности превращались в кашу. Ускорение велпина достигло уже 22 же. — "Эй, как вы там целы?" спросил их ура-капитан. "Не совсем", ответил Пасин. — Еще чуть-чуть, и вы прикончите Айсула. Принято. Никак не оторваться от этого сукина сына не получается. Сбросить скорость и сдаваться. Согласен. Ускорение упало, Фасин и Айсул мгновенно оказались в невесомости и отлипли от переборки. Давление упало у одного под корпусом, у другого под панцирем. Эй, вы двое, давайте-ка сюда, сказали им Кверсер и Джанат. Корабль ВУЭнов представлял собой иглоид длиной в один километр, ощетинившийся башенными орудиями и пусковыми трубами. Он быстро поравнялся с ними, и к тому времени, когда человек в своем газолете и насельник Айсол добрались до мостика Вилпина, летел рядом параллельным курсом. С каких это пор ВУЭны атакуют насельнические корабли, мирно шествующие по своим начал был ура капитан: тишина. Раздался ровный голос: "Приготовиться к абордажу". Зашуршал сверкающий костюм Кверс Раджаната. Истино двоение, постукивая по кнопкам пульта управления, повернулась к Кайсул и Фасину. На голографических дисплеях появились изображения "Велпина", контуры его дверей и люков были высвечены. Войны превратились в пиратов. Спокойным голосом сказал им Кверс Раджанат. "Да как эти суки смеют?" взревел Айсул они что, сели нам на хвост и преследовали сквозь червоточину? — спросил Фасин. "А, нет, эта мысль, казалось, здорово позабавила истину двойню. Нет, они ждали в этой системе. Я так думаю, мы скоро узнаем зачем. Эти блядские суки дорого заплатят за свою наглость", прокричал Айсул, которого трясло от ярости. По корпусу Вилпина прошла вибрация, завыли сирены тревоги, Кверсер и Джанат в развалили поближе к ярко вспыхивающему дисплею Ты только посмотри, они уже здесь. Прорезали корпус. Камеры мельком показали толстую трубу, которая торчала из середины корабля Воянов и входила в ровное круговое отверстие в корпусе Вилпина. Потом эти картинки начали коробиться и поблекли, стали исчезать изображения и на других дисплеях. Звуки сирены перешли в хрип, а потом вообще смолкли. Фасину показалось, что он ощутил запах гари. И мы с готовностью открываем все свои отверстия. Охеренно типично. Они идут, громыхают по полу. На другом дисплее появились контуры крупных существ, хлынувших сквозь пролом и заполняющих корабль. В условиях нулевой гравитации они перемещались прыжками. Самая большая группа двигалась в направлении мостика. Потом выключился и этот дисплей, погасло все освещение. Шумы корабля и без того едва слышные за прыжками – прекратились, сошли на нет. За закрытой дверью, ведущей в центральный коридор Вилпина, раздался стук, похоже, от неровных тяжелых шагов. Наверное, собираются вырубить нас, как только начали было кверсеры джанут, но тут дверь с треском распахнулась, что-то маленькое влетело на мостик и взорвалось миллионом похожих на пылинки колючек. Ага. Суки шарахнули. Из электромагнитной пушки по самым уязвимым частям корабля именно приехали, добрались, именно. Видишь, что происходит? Вижу, что происходит. А кораблик-то у них получше. Два крупных существа, похожих на гигантских восьминогих собак, в зеркальных доспехах несли фастинов в каком-то прозрачном, стянутом ремнями мешке, держа его с двух концов. Он все еще был внутри вилпина. В чреве их корабля, прорезав корпус, ввели трубу наподобие громадного шприца. Два бойца вояны несли его по этому туннелю почти без всякого усилия. Мысли Фасины путались, чувства были обострены. Он глядя сквозь прозрачный материал, то ли клетки, то ли носилок, увидел двух других воянов, которые несли Айсула, запелённого таким же образом. Они прошли через тамбур с вращающимися дверями. Внутри корабля воянов царила темнота о лишь слабым красным светом здесь как и в магилайнере был полный вакуум